Глава 29. Тайны и мы лимон 3. Лирой после этого долго не давал мне прохода. Он надеялся, что я оттаю и прощу его, но я не смогла. И бывшему возлюбленному пришлось оставить меня в покое. И ещё через 2 года я узнала о смерти старого герцога. Лирой, как единственный наследник, получил титул и состояние отца. Он снова появился на пороге моей съёмной квартирки. Отец умер. Теперь нам никто не мешает быть счастливыми. Выходи за меня, Замушайма. Я люблю только тебя. Всегда любил и буду любить. Он встал на одно колено и протянул мне бархатный футляр, в котором в обручальном кольце сверкал огромный бриллиант. Нет, Лерой. Я разочаровалась в тебе 4 года назад. Я не верю ни твоим словам, ни твоей любви. Уходи. Имма, пожалуйста, дай мне шанс исправить свою ошибку, умолял Лерой. Нет. Ты получил, что хотел. Наслаждайся и живи с этим. Пожалуйста, Имма, я умоляю. Это нужно нам обоим. прощение смоет ненависть, которую ты носишь в сердце и которая съедает тебя изо дня в день, как меня съедает чувство вины. Мы оба очистимся. Этим ты не зачеркнёшь прошлого, не исправишь его. И я не хочу, чтобы ты очистился. Я хочу, чтобы ты нёс последствия своих поступков и страдал, как страдала я от вашего предательства. После того, как Лэрой понял, что все попытки наладить со мной отношения безуспешны, Он покатился вниз по наклонной. Этот мальчик плохо кончит. Какая жалость, что такой сильный дар достался недостойному, тихо перешёптывались пожилые высокородные мэл между собой. Конечно, от этих сетований душа моя дрогнула, жалость подняла голову, и я решила, что должна спасти Леру от него самого. Но тут, как гром среди ясного неба, грянула по всей столице новость, Герцк Маракон женился. А его избранница мало что было известно. Говорили разное, но в конечном итоге его овладела версия, что это иностранка, с которой он познакомился в пору своих путешествий в отроческом возрасте. Говорили, что Герцк сильно влюблён, счастлив и светится. Что так хорошо он не выглядел с юности, а таким счастливым его никто никогда не видел. Я порадуюсь за Лерой и даже испытала облегчение. Наконец эта страница для меня действительно перевёрнута. Даже из любопытства я издалека взглянула на пару, чтобы убедиться в правдивости слухов. Слухи не лгали. Таким влюблённым Лерой я не видела даже рядом с собой в наши лучшие времена. Так что всё, что не делается к лучшему. Если бы я не отказала ему, Лерой никогда бы не встретился со своей женой и не стал таким счастливым. Никого не удивило, что влюблённые молодожёны решили перебраться в поместье, чтобы насладиться обществом друг друга. А затем пошли слухи, что они перебрались за границу, на родину жены, и про Лероя забыли. Все, кроме меня. Случайно оказавшись по делам недалеко от поместья герцога в Марако, я заглянула туда, чтобы поговорить с местными и узнать, как дела у Лероя. И какого же было моё удивление, когда мне сказали, что молодой Герцак скончался от лихорадки уже как полгода. Я сначала не поверила своим ушам, подумала, что это ошибка или мы говорим о разных людях. Но нет. Управляющий поместьем, к которому я обратилась, вспомнил меня и всё подтвердил. Привёл в фамильный склеп и показал могилу. Смахнул слезу. Вот моя лыма. Оборвался на маленьком Лерое герцогский рот. Эх, досадливо махнул он рукой и смахнул слезу с другого глаза. А ведь я еще помню, как вы малышней вдвоем носились на перегонки по парку перед особняком. Я зарыдала, не сдерживаясь, оплакивая Лероя, себя, наше детство и наши отношения. Сейчас я раскаялась, что не простила его. Я прощаю тебя, Лерой, погладила я плиту с бюстом Лероя. над мраморным изваянием работал талантливый скульптор. Лерой выглядел как живой, с умиротворённым взглядом и улыбкой. Пусть богиня подарит тебе лучшую судьбу. Я выслушала короткий рассказ о смерти Лероя. Простудился и заболел? Как же такое возможно, имея магию огня? Впрочем, с ней вообще-то что-то непонятное. Если Лерой умер, она должна вернуться ко мне, либо он не умер. Но обманывать меня управляющему не было никакого разума. Да я и сама чувствовала, что это правда. На уровне подсознания я знала, что Лироя больше нет. Значит, он передал мою магию кому-то другому. Из-за какой-то время до смерти, иначе бы и не смог простудиться. А кто его наследник? И где жена? Я могу поговорить с ней? спросила я. Он отписал всё жене. Детей у них не было. Узен, виконт Швальье претендовал на титул, но как ни старался, к завещанию было не придраться, ни одной лазейки. Герцогине вышло с честью из их противостояния. А где она? Уехала к себе домой, в королевство Рамбутан. Сказала, что не может здесь оставаться, ей всё напоминает о её любимом Лероя. Управляющий снова промокнул глаза платочком, поставил меня в прежней должности, следить за поместьем, за деньгами приезжает поверенный. оттивный мужичешка, скажу я вам. Всё что-то рыщет, перепроверяет, суёт свой нос куда не следует, требует повысить налоги. А куда повышать-то? Герцоги ней так в последний год задрала их до небес. Народ стонет и потихоньку уходит с земель. А кто тогда работать будет? С кого налоги собирать? Управляющий охал и ахал, всё в таком духе, пока мы шли от склепа к дому. Зайдёте, мел, просительно спросил он. Вспомните свои юные годы. Думаете, можно? Герцогиня не будет против? М- ну, так её и нет, кто ж ей скажет? Я вам постелю в вашей комнате. Она так и стоит, как при вас. Малурт Лерой запретил её трогать, хотя после женитьбы и хотел что-то тут переиначить, но руки не дошли. Только первый этаж успели жёнушки переделать. Управляющий как-то тяжко вздохнул, и когда я вошла в дом и увидела изменения собственными глазами, Поняла, почему. Старый Герцковский дом дышал благородной классикой, наследием предков нескольких поколений рода. Сейчас же весь этаж выглядел китчевым новоделом, как будто у дома не было прошлого и истории бывших владельцев. Я не знала, радовало меня или огорчало, что я не увидела того прежнего дома. С одной стороны, наследие Герцковых было жалко. с другой. Кому оно теперь нужно? И так ли мне хочется столкнуться со своим прошлым? Мы поужинали с управляющим, и меня отвели в мою комнату. И вот здесь каждая деталь погрузила меня в воспоминание о том, что так хотелось забыть, но никак не удавалось. Кукольный домик, выструганный лироем, также стоял на столике в углу, а предметы расставлены так, как расставила их я в последний раз, когда к нему прикасалась. Рядом лежал потрёпанный, уже не такой пушистый, чуть облезлый игрушечный щенок, чьи чёрные глазки-бусинки давно сменили цвет: один на зелёный, другой на чернильный. Так и к прежней давно оторвались. Один был оторван лироем во время игры, за что получил от меня нагоняй и настоящую девчоночью истерику, с которой он не знал, как справиться, и позвал на помощь нашу кухарку, тётушку Грузипту. Она наложила ему кучу в костоности и дала подзатыльник. Послала горничную за нитками и пуговицами и велела Лирою не давать мне плакать, суя в рот пирожные за пирожным, а потом вместе выбрать новую пуговку для глаза и пришить её. Чем Лирой весь вечер и занимался, доводя меня уже до другой истерики от смеха. Ночью я почти не спала. Рыдала, оплакивала Лироя и прощалась с нашим прошлым. Сюда я уже больше никогда не вернусь. Неизвестно, кому достанется эта комната. и будет ли ее хозяйка играть самодельным кукольным домиком, или отнесет его на чердак, а то и просто выкинет. Щенка я утром отнесла в склеп и положила на могилу к Лерою. Пусть охраняет своего хозяина. Я оставила у управляющего записку для герцогини с просьбой встретиться со мной или связаться. Она вскоре ответила мне вежливым и ничего не значащим посланием, написав в нем все то, что я услышала от управляющего. Что она бы с удовольствием встретилась с другом её любимого мужа, но вряд ли у нас появится такая возможность. Она не собирается возвращаться в страну, где её сердце разрывается от горя при мысли о преждевременно скончавшемся муже. А мне она желает здоровья и благополучия. Даже не предложила встретиться на своей территории, если вдруг я там окажусь, подумала я. Так сильно хочет забыть всё, что связано с Лероем, или боится неудобных вопросов? в том числе и о том, куда делась его магия. Хотя, возможно, она не знает, что ему отдала её я. Мог ли Лирой скрыть такое от любимой жены? Ответов у меня на это не было. Зато они могли быть у того, у кого находился сейчас мой дар. Я хотела найти этого человека и всё выяснить. Я не могла представить, что заставило Лироя отдать дар, за который он так дорого заплатил. Если бы он и решил с ним расстаться, то вернул бы его мне, как он предлагал мне не раз для того, чтобы я его простила. И вот теперь получалось, что я не могу самостоятельно найти носителя моего дара, если только не на бреду случайно или не обращусь официально. Если на имя умершего герцога мне было наплевать, то тревожить память Лероя и давать пищу для пересудов, чтобы его имя трепали кумушки высшего света, я не хотела. И эта тайна умрёт вместе со мной.